Уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать, и даже квартиру их на Гороховой надо оббегать большим крюком, подобно неудачливому вору. И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о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 Можете привести с собой двух-трех товарищей. Чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры. Ждем. Ваша А.С. Постскриптум. К семи-семи с половиной часам. Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей.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 Настоящий бордосец Он прибыл в училище Из третьего кадетского корпуса И стоял в четвертой роте Правофланговым Ходил он в отпуск к мачехе Которую терпеть не мог В субботу юнкера сошлись на Покровке У той церкви с короною на куполе Где венчалась императрица Елизавета С Разумовским Оттуда до Короховой